Майкл протянул руку Джонсу. Ему показалось, что его кисть жалит ческами. Джонс внимательно посмотрел на Майкла. "Где ты его видел, молодой человек?" Он говорил с тем же акцентом, что и Калли. "Возможно, возможно. Когда-то я провёл тут зиму." Джонс кивнул. "А, так я и думал. Вы ещё выкидывали всякие штуки вроде сальто над шестифутовым штабелем дров. Сколько переломов у вас было с тех пор, мистер Сторс? Ни одного, сказал Майкл. Рич идёт на лыжах, подумал он. Рёбра сломанные в драке не в счёт. Да, Господь хранит пьяных и безумных, сказал Джонс. Он придержал кресло, раскачивающееся на канате. Они сели и начали подниматься. Кто этот старик, спросил Майк. Наш главный механик. Чинит всё что угодно, от заколки до разбитого черепа. Он говорит как местный житель. А Джонс тут родился. В городской библиотеке висит портрет его прадеда, которого переправили сюда с юга по подпольной железной дороге. Примечание. Система переброски беглых рабов-негров из южных штатов в северные в XIX веке. Беглецу здесь понравилось, и он остался, перебиваясь случайными заработками, а заезжий художник нарисовал его.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 Он мог бы сидеть сложа руки, но его не оторвать от техники. Дочка Джонса работает в Альпине официанткой, смышлёная девчушка. В 15 лет окончила школу, но поступать в колледж отказалась. Отец говорит: "Ну и ладно. Он тут насмотрелся на студентов, забо большинство из них не поставит и сломанной лыжной палки". Они медленно поднимались вдоль просеки, вырубленной для канатной дороги. Ветви сосен сгибались под тяжестью снежных шапок, залитых холодным солнечным светом. Олень, удивлённый, но без страха, посмотрел на них из-под раскидистого дерева, стояного на голом клочке земли, прикрытом ветвями. Тишину нарушало лишь негромкое пение тросы. Мужчины сидели молча, Оба чувствовали, что любые слова погубят очарование первого утра сезона. Местами виднелись следы зайца и, как показалось Майклу, лисицы. Сейчас его отделяли от Нью-Йорка века и континенты. Добравшись до вершины, они скотились чуть вниз в сторону от канатной дороги. И Калли махнул рукой человеку, дежурившему в старая, где находилось большое колесо, вокруг которого оборачивались кресла. Ничего не говоря, Калли пересек длинную горную вершину, Майкл последовал за ним. Ему никогда не доводилось кататься под ту сторону горы. В старые времена не было ни этого подъемника, ни новых трасс, проложенных через лес.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 Ясно, я сказал Майклу. Начинаем с самого лёгкого, а там, глядишь, дорастём и до чего-нибудь посложнее. Коля усмехнулся. Эта трасса называется Чёрный рыцарь.